Геройв бессознательно стал оглядывать эту чистенькую комнату. Оставшийся с ним офицер, скрестив свои ноги и полуприсев к столу, барабанил пальцами по его борту. Два солдата, дисциплинарно вытянувшись, дремали у дверей в стоячем положении. Это ожидание чего-то неизвестного среди тишины, не нарушаемой ни одним словом, казалось нестерпимо долгим и томительным. Наконец, сквозь затворенные двери послышались по коридору шаги, сначала в отдалении, потом все ближе, и в комнату вошел прежний офицер вместе с другим по физиономии и не застегнутому сюртуку, которого можно было догадаться, что его сейчас лишь подняли с постели. Господин Бироев, не без приятной улыбки и не без зевоты, отнёсся он к Егору Игорчу. Тот привстал со своего кресла. Потрудитесь следовать за мною. Вновь пошли по длинному и темноватому коридору, в конце которого дрожало синевато-белое пламя газового рожка. Поднялись по лестнице в следующий этаж, сделали несколько переходов по таким же коридорам и по таким же лестницам, и наконец остановились перед зверью, которую необыкновенно предупредительно отворил перед Бероевым офицер, поднятый ради него с постели. Это была небольшая, но очень милая и опрятная комната с веселенькими обоими и опущенными шторами. Железная кровать с очень чистым бельем, покрыта пушистой байкой, стол со свечой и до да двух-трех стульев составляли скромную, незатейливую, но довольно комфортабельную обстановку этого уединенного, укромного убежища. Везде и во всем скazывалось. предусмотрительная и как бы матерински заботливая рука Не угодно ли вам раздеться, предложил офицер Бероеву. Нет, позвольте уж лучше я так, как есть, останусь, возразил арестованный. Но это, к сожалению, невозможно, пожал тот плечами. Вы должны раздеться совершенно, что называется, вполне, даже снять бельё и прочее. Бироев не прикасался больше и стал исполнять то, что от него так мягко требовалось. В комнату вошел человек в партикулярном черном сюртуке, по-видимому лакей, с вязаными, быть может и не глупой, но неподвижной и как-то застывшей, словно бы ее вылепили из гипса. Этот человек принес сюда на подносе нечто покрытое белую салфеткую. э быть сможет, вы не привыкли сами раздеваться. В таком случае он вот может помочь вам, предложил офицер. Нет, зачем же это лишнее. Как вам угодно. Не смею стеснять вас, но э потудитесь теперь переодеться в другое платье для ночи, оно гораздо удобнее. Человек поднял салфетку, которую был покрыт принесённый поднос. И поддал бюро его бельё вместе с туфлями и серым халатом, а снятую одежду сполна унёс из комнаты. Не смею больше беспокоить вас, учтиво поклонился офицер, но быть может, вы имеете привычку почитать что-нибудь перед сном. Я могу вам прислать газету из наших или иностранных, если угодно. Благодарю вас, мне ничего не нужно. Поморщись, процедил сквозь зубы Бероев. В таком случае, позвольте пожелать спокойной ночи. И, отдав легкий поклон, удалился из комнаты. Однако, несмотря на пожелание этого господина, ночь для Бероева далеко не могла называться спокойной, когда в душе человека скапливается уже слишком много отчаяния и горя. они либо доводят до сумасшествия и самоубийства, либо же сами себя притупляют своей собственной силой и бесконечностью. Так что человек наконец деревенеет как-то и доходит до абсолютного равнодушия ко всему на свете и прежде всего к своей собственной особе. Ждать больше нечего, надеяться не на что. Будь что будет, а мне всё равно. пытка так пытка смерть так смерть и таковое состояние по преимуществу является результатом величайшего озлобления на судьбу и людей результатом напрасно потраченной борьбы и энергии В этом положении человек становится способным либо совершенно искренно издеваться над своими собственными физическими и моральными мучениями и в то же время издеваться в глаза над своими инквизиторами, либо же он заковывается в броню такого спокойствия, которое недоступно человеку в его обыденножитейском нормальном положении, ибо это спокойствие не есть истинное, а только кажущееся. оно ничто иное, как следствие величайшей напряжённости нервов, которые как бы застывают в этом состоянии. Это напряжение, натянутое до последней возможности струна повернёт се колок ещё на пол оборота, и она лопнула. Бероевым овладело состояние именно этого последнего рода. Спать ему пока ещё не хотелось думать. Но о чём оставалось думать? Голова и так уж была чересчур утомлена множеством тех дум, которые роились в ней за последнее время, так что под конец эта голова словно бы устала и морально, и физически от бесконечного наплыва всех этих мыслей. В таком состоянии Бероева как-то рассеянно, безучастно стали занимать Внешние предметы его комнаты. Да и то нельзя сказать, чтобы они его занимали, а просто так себе нашло на него какое-то пустое, безотносительное, бесцельное любопытство. Он взял свечу со стола и пошёл оглядывать свою комнату, углы, окна, двери и пол. Ничего не напоминало в ней о месте заключения. Комната как комната, ничем не хуже, ничем не лучше и не особеннее миллионов подобных же комнат в домах частных владельцев. Приподнял он байковое одеяло, приподнял тюфяк, опять-таки ничего, всё очень исправно и чисто. На одной только доске заметил выцарапанное ногтем чьё-то имя, год и число. Верно мой предшественник память по себе оставил, подумал Бероев, опуская приподнятый край суффика, и окончив на этом осмотр своего помещения, поставил на прежнее место свечу и принялся по диагонали вымерять шагами пространство пола. Прошло не более 7-8 минут. После этого, как дверь осторожно отворилась и вошёл солдат с унтер-офицерским характером, физиономией и всего наружного склада. Вы, сударь, кажись, что-то изволили под тюфечок у себя спрятать, заметил он в виде вопроса. Я? Ничего, немало изумился Бероев. Никак не Вы приподымали сейчас тюфяк? положительным тоном заверила вошедшая. Да, подымал. А впрочем, огляди пожалуй, предложила Арестованый. Солдат очень тщательно обревизовал подозреваемое место и с извинением в том, что потревожил, удалился из комнаты. Однако это что-то не беззначительного удивления подумал Бероев. Но в чём именно суть этого секрета, посредством какой хитрой механики открывается этот ларчик или эта штука? Он, несмотря на свой обзор простой обыкновенной комнатки с веселёненькими обоями, никак не мог догадаться. Оставалось только прийти к успокоительному заключению, что штука мол да и конец. Так он и сделал. На утро Вчерашний человек с неподвижной физиономией прибрал постель, принёс ему умывальник и затем чаю стакан. Герой выпил молча, не сказав ему ни словом. Тот принёс ещё. И это точно так же было выпито, тот вернулся с третьим, и всё это сопровождалось покойнейшим молчанием, как с той, так и с другой стороны. Очень гостеприимно, подумал про себя Бероев. Однако, если не сказать ему довольно, так он, пожалуй, и не перестанет носить. Выпит и третий. Неподвижная физиономия явилась с четвёртым. Будет любезный, будет, спасибо. Неподвижная физиономия тотчас же удалилась с принесённым стаканом и более уже не возвращалась. Но вскоре после неё пришёл новый посетитель. Позвольте рекомедоваться, начал он с величайшей любезностью. Я врач к вашим услугам. И за симу селса под либероевым. Как вы провели ночь? Хорошо ли вы себя чувствуете? Благодарю вас. Не нужен ли вам мой совет? Быть может, вы страдаете каким-нибудь хроническим недугом, от которого, конечно, воспользовал какой-нибудь мой коллега? В таком случае никак не должно прерывать лечение, и мы с большой готовностью будем продолжать его. Я совершенно здоров, коротко наклонил Собироев. А, ну тогда следания. Если понадобится моя помощь, всегда к вашим услугам. И врач удалился с той же любезностью. Прошло часа два после этого визита, в течение которых заключённый от нечего делать по вчерашнему машинально мерил шагами свою комнату. Опять приотворилась дверь, и опять-таки новый посетитель, с той уже неизменной и неисчерпаемой любезностью. Это был молодой, изящного вида господин, на котором гражданский вид смундзир сидел как-то джентльменски щеголевато. Причём его пёстрый жилет и широкие pantalоны в клетку чёрную с белым изображали в нём независимый образ мысли новейшего времени. Эта независимость ещё рельефнее выражалась его усами, вытянутыми в струнку, козлиной бородкой и длинными закинутыми назад волосами. Такая наружность делала его более похожим на какого-нибудь заезжего артиста, художника или на литератора. Я к вам моё почтение, сказал он с немецким акцентом в выговоре, в таком тоном, как будто его приход был приходом доброго старого и притом давножданного знакомого. Если хотите, поболтаем немножко, позвольте присесть. Если вам угодно. С большим удовольствием. Ну как? Довольны вы вашей комнатой, тепло ли вам? Не нужно ли чего? Да не хотите ли позавтракать, если угодно, мы и даже вместе можем исполнить это. Эй, подать сюда две котлетки, сказал он, просунув свой нос и прилежные усы в скважину чуть-чуть приотворенные двери. Благодарю вас, я не завтракаю, поспешил отклониться Бироев. А, вы не завтракаете, не имеете обыкновения, значит, ну как угодно. Эй! Не надо, каплеток. Ну в таком случае позвольте-ка мне всё-таки узнать, что вы желаете к обеду? Какие блюда, например, хотелось бы вам выбрать? Это всё равно. Ну нет, однако, если бы мне предложили на выбор французскую, немецкую или русскую кухню, я бы выбрал по своему вкусу. Ведь поросянок под хреном совсем не то, что жареные бекасы, не так ли? Джентльмен, очевидно, хотел казаться остроумным, но Бероев в эти минуты менее всего был расположен сочувствовать к какому-бы-то ни было остроумию, и потому просто-напросто ответил, что будет есть то, что подадут, как угодно. Пожал плечами обладатель независимых панталон и либеральной бородки. Мы, по крайней мере, постараемся заботиться, чтобы это было питательно и вкусно. А позвольте спросить, вы в котором часу привыкли обыкновенно обедать в 4. Очень хорошо. Сну, а теперь насчёт вин. Какое вино вы предпочитаете? Я не стану пить никакого. Хм. Но, может быть, вы любите добрую сигару? В таком случае мы можем предложить вам изотличнейших